25. -е. Похороны У здания кремотворяя собралось не меньше 50 человек: родственники, друзья, члены союзных группировок все пришли, чтобы попрощаться с зявой перед кремацией. Даже не ожидал, что его смерть настолько тронет ребят. Крылов еще в тот же вечер воспользовался своими связями и предоставил мне записи с камер больницы. На них было видно, что перед смертью парня к нему заходила Слана и несколько минут о чем-то говорил. И это несмотря на то, что Зява был без сознания. После этого дагестанец ушел, и в палате появился другой подручный шершник, который и сделал все дело. И самое паршивое, что мы не могли отомстить этому ублюдку. Сразу после убийства он спокойно уселся в палате и стал дожидаться полиции, чтобы добровольно сдаться. На все вопросы отвечал спокойно. Мол, разборки тут ни при чем. И дело исключительно в личном конфликте с погибшим. В общем... «Делал все, чтобы людей Шершня и уж тем более Аслана никак не приписали к этому делу. Но ни меня, ни остальных такие мелочи не волновали. Шершень перешел черту, когда убил одного из наших. Хотя дело не только в убийстве. Этим действием нам попытались указать на наше место. И если мы сейчас это проглотим, то дальше будет только хуже. Поэтому придется отвечать. Рядом со мной в Сталаке». Было непривычно видеть его в черном костюме. «Пацаны попрощались и готовы расходиться. Думаю, близким хочется попрощаться с Зявой в тишине». Я бросил взгляд на его родителей и сестру. Они были убиты горем и, казалось, не обращали никакого внимания на происходящее. «Давай, уводи всех, и вечером сбор. Будем думать, как отвечать». Амата. это?» — Аки почесал затылок. «Косырь требует срочную сходку». Говорит, что ты открыл войну, на которую он не давал согласия. Что это беспредел? Охер на него. Сходка так сходка. Поговорим. Напиши потом время и место встречи. Ты сейчас с нами? Нет, нужно еще кое-что сделать. Пацаны начали расходиться, и рядом с крематорием стало намного свободнее. Тело Зявы лежало в открытом гробу рядом со входом здания. Возле него стояли родственники, к которым я и решил подойти. Тамара Вячеславовна. «Николай Дмитриевич, я остановился в двух шагах от них. Хочу принести вам свои искренние соболезнования и сказать, что если вам что-нибудь понадобится, мы готовы помочь». «Помочь?» Взгляд матери Дявы сменился с разбитого на гневный. «Чем ты можешь помочь? Вернешь моего мальчика с того света?» «Дома не нужно». Муж попытался ее приобнять, но она отстранила его руку и сделала шаг в мою сторону. «Это все вы и ваши сволочные банды!» — прошипела женщина. «Думаете, я не найду на вас управы? Думаете, что сможете уйти от наказания?» Она посмотрела на своего сына и снова разревелась. «Сыночек мой!» Николай Дмитриевич деликатно взял меня за локоть и отвел немного в сторону. «Артур, мы знаем, что вы не виноваты, но сами понимаете. Думаю, вам лучше уйти». «Понимаю», — кивнул я. И все же, если понадобится помощь, любая, обязательно мне сообщите. У вашей дочери есть мои контакты. Мужчина замялся. Понимаете, кремация стоит очень недешево. К тому же... Я выпустил несколько пылинок, отвечающих за финансовые операции, и приложил их к запястью Николая. Шестисот рублей хватит? Открыл вам лимит, чтобы вы расплачивались с моего счета. Понадобится больше? Обязательно сообщите. «Спасибо», — искренне произнес мужчина, после чего едва заметно кивнул и направился к своей семье. «Я же постоял еще пару мгновений и пошел поговорить с барабаном, стоявшим чуть ли не с другой стороны улицы. Ты почему не подходишь?» Это действительно было странно, так как они зявы были лучшими друзьями. «Не могу, босс», — убитым голосом произнес парень. «Это ведь я подбил его работать на шершня. Он не хотел». «Говорил, что нам из этого дела потом будет не выбраться. Но я убедил его попробовать». «Соберись. В случившемся нет твоей вины. Лучше подумай, как поддержать его семью. Они ведь наверняка хорошо к тебе относятся». «Ага. Мы уже договорились, что я возьму прах Зявы и полечу с ним на Байкал. Он всегда хотел там побывать. Ты ведь не против, если я отлучусь на недельку? Может, две? Смотря, как путешествие пойдет». «Нет, конечно». «Даже хорошо, что тебя не будет в городе. Мало ли чего, не еще предпримет». Я хлопнул парня по плечу. «Давай, дружище, держи меня в курсе. И хорошего тебе путешествия. Уверен, что Зява оценил бы такой поступок». Отчасти Крылов был прав. Я действительно переборщил с нападением на Ваху. И не потому, что оно было несправедливым. Нет, просто столь эмоциональное действие было достаточно глупым и непросчитанным. А я, если хочу стать настоящим лидером крупной группировки, то не должен совершать подобных проколов. Даже если пострадал кто-то из моих друзей или близких. Теперь, когда эмоции немного поутихли, я мог спокойно посмотреть на ситуацию со стороны. В позавчерашней потасовке Шершин потерял примерно 5-10 тысяч рублей, трех человек убитыми и одного арестованным. У нас погиб только Зява. Как ни крути, выходит, что мы в плюсе. Только вот шершню плевать на потерянных бойцов, а вот мне нет. Да и для пацанов каждая такая утрата будет очень чувствительной. Ровно до того момента, пока они окончательно не озлобятся и не очерствеют. Мне же предстояло просчитать, как действовать дальше. Ведь убийством Зявы все явно не закончится. Во-первых, надо было выяснить, где сейчас Ослан. Этот урод уже второй день не выходил на связь и, как полагаю, вообще свалил с территории России. Но убедиться в этом все равно не помешало бы. Во-вторых, от раздумий меня отвлекла резво припарковавшаяся прямо передо мной «Волга» матово-серебристого цвета. Дверь медленно открылась вверх, как бы приглашая меня внутрь. «Не помню, чтобы вызывал себе вип-такси». «Очень смешно», — проворчала Кейла. «Залезай давай». На машинку они определенно не поскупилась. Таких люксовых экземпляров я толком и не видел. А может, авто принадлежало семье Шуйских, кто знает. Я расположился в удобном кресле из Алькантары и сходу налил себе вискарь из мини-бара. Выпить хотелось безумно. «Почему вчера не приехал, чтобы сделать подобный доклад?» С нажимом спросила девушка. Как обычно, действует в своей привычной натуре. Давит, давит и еще раз давит. Как же мне это не по душе. А мы разве договаривались о встрече. Ты обязан докладывать обо всем, что с тобой происходит. Отчеты у тебя на почте, а вот личные встречи в договоренность не входили. Вчера я был мало с ней в духе. Но это не помешало тебе провести почти сутки в квартире Крылова. Сверкнула глазками Шуани. Знаешь, Артур, иногда я начинаю задумываться на той или ты стране сражаешься. Не сомневайся, на той. «Лучше скажи, зачем приехала?» У меня не было ни малейшего желания ни разговаривать, ни тем более выслушивать нотации. А в том, что сегодня без них не обойдется, я был уверен на сто процентов, что они по-другому не умеют. «Да вот понять хочу, что с тобой не так?» Девушка провела рукой по управляющей панели, и машина поднялась в воздух. «Ты же сейчас домой?» «Да». «Отлично. Значит, подвезу тебя». Кейла налила и себе бокальчик. Вот скажи, чего тебе в жизни не хватает? Деньги есть, девушки есть, перспективное будущее тоже есть. Зачем ты сам влезаешь в ситуации, которые рискуешь не пережить? Ты же разумный парень, да и на адреналинового наркомана не похож. Так откуда такая тяга к приключениям? Вы же сами уговаривали меня на это задание. И сейчас, когда я как никогда близок к верхушкам молодежных банд, ты предлагаешь ударить по тормозам. Или вы искренне думали, что подобное задание не будет сопряжено с серьезной опасностью? Да в жизни не поверю. Госпожа Шуйская наверняка просчитала все на несколько шагов вперед. Артур, действовать ведь можно по-разному. И мы точно не приказывали тебе входить в конфронтацию с одним из самых влиятельных бандитов города. Ты же сам понимаешь, что теперь нам придется вытаскивать тебя из этой заварухи и тем самым ставить крест на дальнейшей операции. Вы не сделаете этого, — ровным тоном произнес я. И дело уже не в задании, а в том пути, который я выбрал. Вы выяснили, куда делся Аслан?» Ила смотрела на меня несколько секунд, затем покачала головой и ответила. «Позавчера ночью он сел на прямой рейс до Мехико и, насколько мне известно, уже вышел на контакт с местными партнерами его отца. Если хочешь добраться до него, то советую сразу забыть об этой затее. Как и о самом конфликте с Шершнем. Это не просто опасно, но и отвлекает тебя от основной задачи». Машина медленно приземлилась возле здания ночной лиги. На улице шел очередной редкий дождь, на который в последнее время пошла большая мода. Реально, чуть ли не через день начали запускать в отдельных районах. «Давай я сам решу, как поступать дальше», — ответил я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Но ничего, никаких эмоций. «В ближайшие дни пройдет сходка, на которой выяснится окончательный расклад по городу». Кто с кем дружит, кто против кого воюет. И как далеко готовы зайти пацаны в войне против Шершня. Думаешь, он на этом не остановится? Уверен. Шершень получил серьезный удар по репутации и теперь сделает все, чтобы вернуть свой авторитет обратно. Никто в городе не должен сомневаться в его могуществе. Думаю, он подождет немного, оценит обстановку и реакцию властей, а уже потом перейдет в атаку. Мыслишь как стратег. мыкнула девушка. «Вопрос только в том, готов ли ты к этому. Если хочешь, княгиня Шуйская может намекнуть шершню на серьезные последствия, если с тобой что-то случится». Ах, «Крылов уже намекнул. Только надолго этого предупреждения не хватит. Пройдет неделя, две, и он снова попробует нанести чувствительный удар. Думаю, в следующий раз под прицелом окажется кто-то из верхушки, и это будет нам на руку». «Не поняла», — удивилась Кейла. а сейчас банды разделились на два лагеря. Одни выполняют чьи-то приказы, другие, по сути, находятся подо мной. Исходя из этого, Шершень может пойти двумя путями. Он поддержит моих противников или нанесет удар по всем группировкам. В первом случае это даст мне козыри в развитии движения, ведь немногие пацаны поймут прогиб своих лидеров под Шершня. Во втором случае это расчистит мне дорожку к общему лидерству». Главное, не сдохнуть в процессе, и все будет хорошо». «Это да», — задумчиво протянула Кейла. «Так чего ты прилетал то Хочешь сообщить об еще одной незапланированной встрече с императором?» «А ведь ты почти угадал», — ухмыльнулась девушка. «Кажется, пришло время встретиться с Арсением Романовым».